Глава девятая. Мы все-таки решили спуститься здесь же на минуту, но по особому поводу. Профессорский запас провианта состоял главным образом из жестянок с консервами, приготовленными по какому-то новому, только что изобретенному способу. Остальное было в свежем виде. Но когда везешь бифштекс из Миссури в Великую Сахару, надо быть осторожным и держаться вверху в холодной погоде. Наши запасы оставались в хорошем виде до встречи с мертвыми, когда мы так долго возились внизу. От этого испортилась вода, Абифштекс дошел до такой степени, что стал как раз по вкусу англичанину, по словам Тома, но для американца был слишком душист. Поэтому мы решили спуститься на львиный рынок и посмотреть, не добудем ли тут чего-нибудь. Мы втащили к себе лестницу и спустились как раз настолько, чтобы звери не могли нас достать. Затем выкинули веревку с ходячим узлом на конце и выловили таким способом мертвого льва, маленького и нежного. А потом и тигренка. Нам пришлось отгонять собрание выстрелами из револьвера, а то бы они приняли участие в нашем занятии и помогли нам. Мы вырезали запас мяса от обоих зверей и сняли шкуры, а остальное выбросили за борт. Затем мы наживили несколько профессорских удочек свежим мясом и отправились удить. Мы остановились над озером на подходящей высоте и наловили великолепнейшей рыбы. Ужин вышел чудо какой! Львиный бифштекс, тигровый бифштекс, жареная рыба и горячая каша. По-моему, больше и желать нечего. На закуску были у нас фрукты. Мы достали их с верхушки высоченного дерева. Это было очень тонкое дерево, без единого сучка, от комля до верхушки. А тут оно расходилось, как пучок перьев. Это, конечно, была пальма. Всякий с первого взгляда узнает пальму по картинкам. Мы рассчитывали найти на нем кокосовые орехи. Но их не оказалось. Были только большие рыхлые гроздья, вроде виноградных, только гораздо крупнее. И Том решил, что это финики так как они подходили к описанию в «Тысячи и одной ночи» и других книжках. Но, конечно, это могли быть и какие-нибудь другие ядовитые плоды. И поэтому мы решили подождать и посмотреть, будут ли птицы их есть. Птицы ели. Тогда и мы попробовали. И оказалось, что они чудо какие вкусные. Тем временем начали слетаться какие-то чудовищные громадные птицы и садится на падаль. Это были принахальные создания. Они клевали льва на одном конце, пока другой лев грыз его на другом. Если лев отгонял птицу, это ничему не помогало. Она возвращалась в ту же минуту, когда он принимался грызть. Эти огромные птицы Слетались со всех сторон, мы могли заметить их в подзорную трубу, когда они находились еще так далеко, что простым глазом нельзя было увидеть. Падаль была еще слишком свежа, чтобы иметь запах, по крайней мере такой, который мог дойти до птиц, находившихся за пять миль. И Том сказал, что птицы находят падаль не по запаху, а видят ее. Вот это-то глаза! Том сказал, что на расстоянии пяти миль груда дохлых львов будет казаться не больше человеческого ногтя. И не мог понять, как ухитряются птицы заметить такую маленькую вещь из такой дали. Странно и ненатурально было видеть, что лев поедает льва, и мы думали, что это может быть разные породы. Но Том сказал, что порода тут ни при чем. Он сказал, что свинья охотно ест своих детей, так же паучиха. И думали, что и лев такой же безнравственный, хотя, может быть, и не в такой степени. Он полагал, что лев не станет есть родного отца, если будет знать, что это его отец. Но зятя съест в случае сильного голода а тещу во всяком случае съест. Но предположения ничего не доказывают. Вы можете придумывать их, пока коровы вернутся домой, и все-таки не доберетесь ни до какого решения. Поэтому мы махнули на них рукой и перестали ломать головы. Вообще, в пустыне бывало очень тихо по ночам. Но на этот раз поднялась музыка. Множество других зверей собралось на кормежку. Подкрадывались какие-то тевкуны, которых Том называл шакалами, и другие, с щетиной на спине, которых он величал гиенами. И вся эта орава все время поднимала страшный гвалт. Картина при лунном свете была такая, какой я еще не видывал. Мы привязали шар канатом, к верхушке дерева и не держали вахты, а улеглись спать все трое, но я два или три раза вставал посмотреть на зверей и послушать музыку. Выходило, как будто мы получили бесплатно лучшее место в зверинце, какого мне еще не удавалось иметь. Глупо ж было спать и не воспользоваться случаем, который Может быть, никогда больше не представится. Рано утром мы опять занялись рыбной ловлей, а потом благодушествовали целый день на тенистом островке. Причем по очереди держали вахту и следили за тем, чтобы какой-нибудь зверь не забрался к нам пообедать аэронортами. Мы собирались отправиться дальше на другой день, да не могли. Очень уж тут было хорошо. Спустя день мы опять поднялись к небу и направились на восток. Мы глядели назад и не спускали глаз с этого местечка, пока оно не превратилось в маленькое пятно в пустыне. И скажу я вам, нам стало так грустно, точно мы простились с другом, которого уже никогда не придется увидеть. Джим раздумывал о чем-то и, наконец, сказал, «Марс, Том, мы теперь должны быть на конце пустыни, я говорю». «Почему?» «Вот какой режон к этому. Вы же знаете, как мы уже давно летаем на ней. Должен выйти весь песок. Мне удивительно». Как это его хватило так долго? Вздор! Песку здесь хватит, не горюй. О, я не гореваю морстом. Я только удивляю, вот и все. У бога сколько угодно песку, я не сомневаю. Но он, рожве, станет его тратить жря. И я говорю, пустыни и так уж много до этого места. «А еще кусок прибавить, значит, тратить песок жря». «Ну нет, мы еще только в самом начале пустыни. Соединенные Штаты довольно большая страна, правда? Как ты думаешь, Гек?» «Да, — говорю я, — я думаю, самая большая в свете». «Ну, — говорит он, — эта пустыня приблизительно такой же величины, как Соединенные Штаты». Если бы наложить ее на Соединенные Штаты, она закрыла бы страну свободой, как одеяло. Высовывался бы только уголок Мэна, подальше к северо-западу. Да, Флорида торчала бы, как черепаший хвост. И только. Два или три года тому назад мы отняли Калифорнию у мексиканцев, так что часть Тихоокеанского побережья теперь наша. Приложите Великую Сахару краем к Тихому океану, она накроет Соединенные Штаты и будет еще выдаваться за Нью-Йорк в Атлантический океан на 600 миль. Здорово, говорю я.